Глава 10. Преподавание навыков. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Сколько времени вы проводите, отчитывая ребёнка за вполне ожидаемые поступки, которые он совершает в течение недели? Я говорю о том, что происходит во время поездок в торговый центр, когда звонит телефон или дверной звонок. Когда вы ужинаете вне дома, ходите в гости. стоять у кассы в гастрономе, во время еды, во время утренних сборов в школу и днём после уроков. Это предсказуемые точки трения для большинства упрямых детей и их родителей. Разумеется, вы можете пресечь дурное поведение в каждой из этих ситуаций с помощью естественных и логических последствий. Но одни только последствия не научат ваших детей тем навыкам, которые нужны им, чтобы вести себя лучше. Если вы не хотите постоянно возвращаться на дисциплинарную беговую дорожку, вам придётся перейти к следующему шагу в воспитательном процессе. Вы должны преподать им навыки, необходимые, чтобы вести себя более приемлемым способом. В этой главе рассказано о том, как это сделать. Вы научитесь применять некоторые простые, но крайне эффективные меры по преподаванию социальных навыков. Затем узнаете, Как применять такие меры в сложных случаях, с которыми сталкиваетесь в течение недели? Эффективное воспитание навыков это ваш шанс сойти с дисциплинарной беговой дорожки. Только обеспечить информацией недостаточно. Часто родители считают, что рассказать детям о том, как справляться с трудной ситуацией, то же самое, что преподать им данный навык. Для многих детей это не так. Получение информации важный первый шаг в образовательном процессе. Но одной только информации недостаточно, чтобы помочь большинству детей овладеть новыми или незнакомыми навыками. Им надо показать, что именно нужно делать, и часто требуется практика и дополнительные инструкции, прежде чем они сумеют полностью овладеть навыком, который мы пытаемся им преподавать. Я получил этот урок с самой неожиданной стороны. Шестилетняя Кейли и её мама пришли ко мне в офис с проблемой. Каждый день Кейли уходит в школу с аккуратно приготовленным завтраком. Мама упаковывала для неё чудные сэндвичи, фруктовые рулетики, напитки в пакетиках, чипсы и вкуснейшие десерты. К несчастью, было похоже, что самые лакомые кусочки из обеденного набора Кейли всегда оказывались в руках других детей. Кейли приходила домой в слезах. Ничего не понимаю, сказала её расстроенная мама. Она же знает, что делать. Я 100 раз объясняла ей, как говорить старшим детям нет, когда они пытаются выманить у неё еду. Но она продолжает всё раздавать день за днём. Её учительница говорит, что она ничего не может сделать, если Кейли предпочитает раздавать свой обед. Я подозревал, что мама Кейли права. Похоже, девочка знала, что делать. Но я хотел выяснить это у самой Кейли, чтобы убедиться. Кейли, как ты должна поступать, когда другие дети выпрашивают у тебя еду? спросил я. Она протараторила слова, которым научила её мама. Её мама действительно была права. На интеллектуальном уровне Кейли понимала, что ей полагается делать. Но знать, как поступать и действительно поступать так это две разные вещи. Возможно, её навыку не хватало тренировки. Я решил исследовать проблему дальше. Иногда говорить нет большим детям очень трудно, начал я. Кейли согласно кивнула. "Я боюсь", проговорила она. "Давай-ка немножко потренируемся, как говорить нет старшим детям", предложил я. "Возможно, ты научишься чувствовать себя свободнее". Я хотел, чтобы Кейли слышала, видела, чувствовала и ощущала, каково это. делать то, о чём её просят. Я разбил необходимый навык на несколько простых шагов, а потом попросил её маму сыграть роль одного из старших детей. Я играл роль Кейли. В качестве коробки с обедом мы использовали книгу. Когда мама Кейли подошла ко мне и потянула за мои чипсы, я сказал: "Нет. Это мои чипсы. Извини, но я не хочу меняться". Мы проиграли эту сценку несколько раз. Я смоделировал несколько вариантов отрицательного ответа. Потом мы с её мамой поменялись ролями. Я стал старшим ребёнком, а её мама представляла Кеиле. Она смоделировала много разных способов говорить нет и не упускать коробку из рук. А теперь твоя очередь тренироваться, Кеиле, обратился я к девочке. Я буду старшим мальчиком, а ты держи коробку. Я подбадривал её прося говорить нет громким голосом. который на поверку оказался очень тихим. И смотреть в глаза, чего она ни разу не сделала. Но она так и говорила: "Нет" и не выпускала книгу из рук. "Ну вот, у тебя получилось очень отчётливое нет", похвалил я. "Это отлично сработает. Давай попробуем ещё разок". Мы повторили это упражнение не один, а много раз. Всякий раз я провоцировал её говорить нет по-другому, чтобы определить, какой способ для неё является самым комфортным. Она предпочла простой ответ из двух слов. Нет, извини. Я обнаружила, что ей удобнее всего не смотреть на меня, произнося их. Она явно начинала чувствовать себя увереннее. Готова попробовать сделать это в школе? спросил я. Думаю, да, ответила Кейли. Я попросил маму Кейли повторить ту же процедуру несколько раз утром, перед тем как Кейли уйдёт в школу, и прибавить ещё порцию пашерительных слов. Мы назначили следующую встречу ближе к концу той же недели. "Ну как всё прошло?" спросил я, когда они пришли ко мне снова. Судя по гордому выражению лица Кейли, она добилась некоторых успехов. "Просто отлично", ответила её мама. "Тренировка действительно помогла." За всю неделю она ни разу не упустила свой обед. Поздравляю, сказал я. Кейли овладела важным навыком, который сможет с успехом применять и в других ситуациях. Кейли послушный ребёнок со всеми вытекающими последствиями. Она делала успехи быстро, и процесс обучения шёл легко. Упрямым детям обычно требуется больше времени на овладение новыми навыками. И процесс обучения сопряжён с большими проблемами. Почему? Потому что прямые дети изучают социальные навыки точно так же, как и наши правила, трудным способом. Когда вы начинаете обучать новым навыкам у прямого ребёнка, он поначалу может выбирать не самые лучшие варианты поведения. Не отчаивайтесь. Это в порядке вещей. У прямым детям необходимо несколько раз пережить последствия своего неверного выбора. прежде чем они удостоверятся, что послушание является наилучшим вариантом действий. Их путь обучения проложен по кочкам и буеракам, но со временем результат оказывается одинаковым для всех детей. Всем детям требуется наша помощь в исследовании вариантов действий, расчленение навыка на несколько удобных для изучения шагов, ролевое моделирование приемлемого поведения, предоставление возможности для практики. И самое важное, Мы должны обращать внимание на их хорошие поступки и отмечать их успехи. Если вы будете следовать этим простым правилам и позволите своему ребёнку собрать те данные, которые ему нужны, ребёнок обязательно придёт к желаемому результату. Давайте повнимательнее изучим каждый шаг в процессе тренировки навыков. Исследование вариантов выбора. Иногда дети плохо себя ведут, потому что просто не знают о других более эффективных способах разрешать проблемы или вести себя приемлемо. Вот, например, пятилетняя Кони. Она сидит за кухонным столом и рисует картинку, а её младший брат Томи наблюдает и пытается поучаствовать в процессе. Каждый раз, как Кони кладёт карандаш, Томи берёт его и водит по своему листку бумаги. Поэтому процесс создания картинки оказывается более долгим делом, чем Кони ожидала. Когда Томи в очередной раз тянется за карандашом, она бьёт брата и отбирает карандаш. Он кричит, и вмешивается их мать. Она меня ударила и забрала мой карандаш, хнычет Томи. Он всё время хватает мои карандаши, оправдывается Конни. У нас не принято бить человека, чтобы получить назад карандаш, невозмутимо говорит мать. И отсылает Кони на пятиминутный тайм-аут. Коне, конечно, нужно отпущение грехов, но и новые навыки ей тоже нужны. После тайм-аута мама Кони разбирает с ней другие. Помимо драки, варианты поведения в такой ситуации. Что ещё ты можешь сделать, если твой брат захочет воспользоваться одной из твоих вещей или игрушек? Спрашивает мама. Коня лишь смотрит на неё в недоумении. Поскольку единственным вариантом, который пришёл ей в голову, было ударить Томе и отобрать у него карандаш, в её меню больше не было ни одной строчки. Мать предлагает варианты получше. Ты могла словами по-хорошему попросить его, чтобы он не брал те карандаши, которыми хочешь воспользоваться ты, говорит она. Это первый хороший вариант. Ты могла отдать ему те карандаши, которые тебе не нужны, Это второй хороший вариант. Если Томи по-прежнему не слушается, ты могла бы попросить о помощи меня. У тебя есть три хороших варианта на выбор. Но если ты будешь бить Томи, то каждый раз будешь получать тайм-аут. Как ты поступишь в следующий раз? Отдам ему ненужные карандаши, говорит Кони. И ещё попрошу его по-хорошему. Прекрасный выбор, говорит мать. А теперь давай вернёмся в комнату и отдадим Томи его карандаши, чтобы ты могла закончить свою картинку. Конни возвращается за стол и предлагает брату половину карандашей, которые лежат в её коробочке. Молодец, говорит её мать с одобрительной улыбкой. Как показывает этот пример, рассмотрение различных вариантов действий является важнейшим первым шагом в процессе тренировки навыков. Оно помогает им провести различия между хорошим и плохим выбором и подготавливает почву для дальнейших шагов. С точки зрения развития и роста, предлагать рассматривать варианты выбора лучше всего детям постарше и подросткам, поскольку они обладают интеллектуальными возможностями для того, чтобы обдумывать гипотетические варианты и заглядывать в будущее. Этот метод хорош для младших детей, Но обычно родителям приходится предлагать большую часть вариантов самим. Вы можете использовать эту тренировочную стадию после применения воспитательных последствий, идущих за поступком, или для того, чтобы научить навыкам разрешения проблем, когда никакого проступка не было. Выполняйте следующие шаги. Первый. В форме вопросов исследуйте вместе с ребёнком другие приемлемые варианты выбора при разрешении проблемы. или трудной ситуации. Второй. Пересмотрите последствия неверных вариантов выбора и непослушания. Третий. Поощрите ребёнка к совершению наилучшего выбора или нескольких. Например, шестилетний Тим приходит домой в слезах, потому что один из приятелей его обозвал. Мама утешает его, а потом рассматривает вместе с ним возможные варианты того, как справиться с обзыванием в будущем. «Что еще ты можешь сделать, если он опять начнет обзываться?» спрашивает мама Тима. «Я могу сказать его маме, и у него будут неприятности», — говорит Тим. «Ну что ж, это тоже вариант», — отзывается мама. «Но вполне возможно, что этот его разозлит, и он найдет другие способы достать тебя. А еще что можно сделать?» «Не знаю», — а задача натянет Тим. «Ты мог бы попробовать не обращать на него внимания?» предлагает мама. Или ещё можно сказать ему, что если он снова это сделает, ты в этот день больше не будешь с ним играть. А если он всё равно станет обзываться, можешь уйти домой. Тиму такой вариант явно понравился. Так что ты сделаешь в следующий раз? спрашивает мама. Сначала не буду обращать на него внимания, отвечает Тим. А если он опять примётся за своё, уйду домой. Хороший выбор. "Адапт, мама. Давай-ка потренируемся немного. Они репетируют применение нового навыка несколько раз, пока Тим не начинает чувствовать себя уверенно." "Отлично", говорит мама. "Думаю, теперь до него дойдёт. А вот другой пример. Десятилетняя Эмбер отбывает тайм-аут за то, что ударила брата. Её отец пользуется возможностью обсудить варианты того, как можно решить проблему в следующий раз." Если ты будешь бить Стиви за то, что он тебя дразнит, каждый раз будешь получать тайм-аут, начинает отец. Как ты можешь решить проблему по-другому в следующий раз? Ну, наверное, я могу попросить его перестать дразниться, говорит Эмбер. Но он меня никогда не слушает. Я ещё могу не обращать на него внимания, но меня так бесит, когда он это делает. Да. Игнорировать человека трудно. соглашается отец. Но часто срабатывает, если у тебя получается это сделать. А ещё ты можешь попросить у меня помощи, если он будет продолжать дразнить тебя, и после твоей просьбы. Если Стиви не перестанет дразниться, то получит тайм-аут. У тебя есть несколько хороших вариантов выбора. Что будешь делать в следующий раз? Попрошу его прекратить. Если не послушается, попрошу тебя или маму помочь. отвечает Эмбер. Хороший план, одобряет отец. Знаю, Стиви предоставит тебе массу возможностей попрактиковаться. Разбивка навыка на удобные для изучения элементы. Важнейшая часть обучения детей новым навыкам сделать изучаемое понятным. Это включает разбивку навыка на составляющие его элементы, удобные для усвоения, а затем последовательную отработку каждого из них. Когда родители пренебрегают этим, они часто сталкиваются с проблемами аналогичными тем, с которыми столкнулись родители Шона. У восьмилетнего Шона есть привычка перебивать разговор. Когда он был помладше, родители думали, что это просто фаза роста, которая со временем пройдёт. Но она не прошла. На самом деле проблема даже усугубилась. Учителя начали на него жаловаться. Родители Шона решили, что пора что-то с этим делать. Вначале они пытались выражать недовольство и критиковать Шона каждый раз, как он их перебивал. Это не помогло. Проблема не решалась. Потом они велели ему говорить: "Извините", когда ему требовалось их внимание. Это тоже не помогло. Шон просто притворял все свои вторжения в разговор этим словом и продолжал перебивать. Положение не улучшалось, пока учительница, занимавшаяся Шоном в третьем классе, не порекомендовала им книгу о том, как установить границы в общении с упрямыми детьми. Родители прочли её и осознали, что опустили важнейший шаг в процессе формирования навыков. Они разработали новый план и позвали Шона в гостиную. "Шон, мы хотим, чтобы ты научился не перебивать других", начал отец. "Вот правило, которому ты должен следовать". Когда тебе нужно привлечь чьё-то внимание, но этот человек занят разговором или каким-то делом, мы хотим, чтобы ты молча подошёл к человеку и постарался поймать его взгляд. Затем ты должен подождать паузу в разговоре, один раз сказать: "Извините" и дождаться, пока на тебя обратят внимание. Когда человек на тебя посмотрит, тогда твоя очередь говорить. Ты понимаешь, как это должно происходить? Шон кивнул. Хорошо, сказал отец. Потому что с этого момента мы собираемся тренировать этот навык. Если ты забудешь и опять начнёшь перебивать, мы попросим тебя начать сначала и попробовать ещё раз. Если станешь перебивать нас намеренно, мы попросим тебя отправиться в свою комнату на тайм-аут. Это ясно? Шон снова кивнул. Первая возможность попрактиковаться в этом новом навыке Шон получает тем же вечером. Он взволнованно вбегает в комнату и вклинивается в разговор родителей. Отец останавливает Шона ещё до того, как тот успевает закончить первое предложение. Что полагается делать, если тебе требуется наше внимание, спрашивает он. Шон вспоминает инструктаж. А теперь выйди и попробуй снова, говорит отец. Шон выходит из комнаты и через некоторое время возвращается. Он подходит к родителям, которые по-прежнему беседуют, заглядывает в глаза отцу, ждёт паузы в разговоре. Потом произносит слово: "Извините". Отец смотрит на него и улыбается. "Спасибо", говорит он сыну. "Что ты хотел рассказать нам, Шон?" Шон и его родители повторяли это упражнение много раз в последующие недели и месяцы. Нет. Не всегда всё шло гладко. Второй Шон реагировал гневно и вёл себя неуважительно, когда они не давали ему прервать разговор. Это всякий раз сопровождалось тайм-аутами. Через несколько недель Шон уже значительно чаще делал успехи, чем совершал промахи. Он далеко продвинулся по пути овладения этим важным новым навыком. Моделирование примеров, корректирующих поведение. Иногда детям необходимо увидеть, услышать, почувствовать и пережить на опыте тот навык, который им, по нашему мнению, нужно изучить, прежде чем они этим навыком овладеют. Моделирование примеров корректирующих поведения это простая, но мощная педагогическая техника, особенно хорошо подходящая для младших детей и тех, кто предпочитает трудный способ обучения. Этот метод корректен просто в исполнении, и имеет широкое применение. Он может использоваться для обучения навыкам разрешения проблем, когда имел место поступок, или для преподавания способов приемлемого коррективного поведения, когда опять-таки произошел проступок. Когда проступка не было, а вы сосредотачиваете внимание на обучении навыку, используете следующие шаги. Первый. Смоделируйте то коррективное поведение, которому хотите научить ребенка. Второй. Поощрите ребёнка, попробовать снова, применяя коррективное поведение. Третий. Отметьте правильность выполнения упражнения и похвалите успехи. Бекки. Не по годам развитая трёхлетняя девочка, которая полагает, что уже готова к тому, чтобы отвечать на телефонные звонки. Первая возможность попробовать появляется на горизонте, когда мама находится в ванной. Звонит телефон, и Бекки решает ответить. «Привет». Я, Бейки, жизнерадостно выпаливает она. Мне почти 4 года. Мама в ванной. Иногда она там долго бывает. Я скажу ей, что вы звонили. И бежит в ванную. Мама, взволнованно кричит Бейки. Кто-то звонит по телефону. Я сказала ему, что ты в ванной. Матя осознаёт, что пришло время научить дочь очень важному навыку. Закончив разговор, она наглядно представляет дочери правильный способ отвечать на телефонный звонок. "Давай-ка потренируемся отвечать на звонки", говорит она Бэки. "Когда телефон зазвонит, ты должна сказать: 'Здравствуйте, это дом Миллеров'. А теперь попробуй". Она имитирует звук телефона и жестами показывает дочери, чтобы та взяла трубку. "Здравствуйте, это дом Миллеров", произносит Бэки. Молодец, говорит мать. Давай ещё разок попробуем. Они повторяют упражнение несколько раз, и Бейки отлично справляется. Думаю, теперь ты готова, объявляет мать. В следующий раз, когда зазвонит телефон, а я не смогу подойти, ты можешь ответить. Я уверена, ты отлично справишься. А теперь давайте рассмотрим второй случай применения этой техники. Когда вы преподаёте корректирующий навык после досадного происшествия или поступка, используйте следующие шаги. Первый. Составьте твёрдое ограничительное сообщение. Второй. Смоделируйте коррективное поведение. Третий. Поощрите ребёнка попробовать снова, используя предложенную модель. Четвёртый. Зафиксируйте правильное выполнение упражнения и похвалите успехи. Шестилетний Колби толкает в коридоре сестру, потому что она оказывается у него на дороге. Вмешивается отец. У нас не принято толкать людей, если они попались нам на пути, говорит он и назначает Колби тайм-аут. После тайм-аута отец обсуждает вместе с Колби другие способы убрать человека с дороги, не толкаясь. Затем моделируют правильный способ справиться с ситуацией. Когда кто-то стоит у нас на пути, мы говорим: "Простите, пожалуйста". Или, пожалуйста, подвинься. Он изображает коррективное поведение в лицах, затем восстанавливает обстоятельства первой сцены и просит Колби попробовать заново. Колби подходит в коридоре к Кристине и говорит: "Извини, Кристина, я хочу пройти". "Спасибо, Колби", говорит отец с одобрительной улыбкой. "Ты прекрасно справился". Через несколько дней семья выходит из дома, чтобы отправиться в цирк. И отец Колби замечает, что сын пользуется новым навыком спонтанно. Он дает знать об этом понимающим кивком и одобрительной улыбкой. «Молодец, сын!» — говорит он. «Попробуй снова». Изучение новых навыков требует практики. «Попробуй снова» — это простой, конкретный и в высшей степени эффективный обучающий метод, обеспечивающий детям ту практику, которая нужна им для усвоения преподаваемых нами навыков. Эта процедура проста в применении. После инцидента или незначительного проступка составьте ясное ограничительное сообщение. Смоделируйте, если необходимо, коррективное поведение, а затем поощрите ребёнка попробовать снова, применяя предложенный образец. Вашему ребёнку просто предоставляется ещё одна возможность продемонстрировать, что он способен сделать лучший выбор. и слушаться. Если вместо этого ребёнок сопротивляется, переходите к ограниченному выбору или логическим последствиям. Десятилетний Трэ вбегает в дом с криками и хохотом. В комнате рядом спит его маленький брат. Мама останавливает Трэ. Трэ, не годится так врываться в дом, когда твой братик спит, говорит она. Ты должен говорить тихо. А теперь выйди, пожалуйста, и войди как положено. Трэ выходит и вновь тихонько заходит в дом. Спасибо, милый, говорит мать. Ты меня порадовал. Она повторяет это всякий раз, когда Трэ самостоятельно вспоминает, как должен себя вести. Джену, двенадцатилетнюю девочку раздражает то, что её отец настаивает на том, чтобы она закончила свою работу по дому прежде, чем идти играть с друзьями. Она повинуется, затем идёт просить разрешения у отца. Ну что, Теперь твоя маленькая рыбыня может пойти поиграть, осведомляет она дерзким тоном. Если она так об этом спрашивает, то нет, отвечает отец. Как полагается спрашивать разрешение? Давай-ка попробуем снова. Дженна трясёт головой, закатывает глаза и раздражённо смотрит на отца. Наверное, тебе нужно некоторое время побыть одной, чтобы подумать о том, как надо правильно спросить, выдвигает предположение отец. Он готов дать ей тайм-аут, если это потребуется. Дженнасо знаёт, что сопротивлением ничего не добьётся. Можно мне теперь поиграть с друзьями? спрашивает она. Конечно, отвечает отец. И спасибо за то, что спросила, как полагается. Это намного приятнее. Отмечайте хорошие поступки. У детей есть естественная мотивация к освоению новых навыков. И для них очень важно, чтобы их успехи были отмечены значимыми для них людьми. Им не требуются лакомства, игрушки и особые награды, чтобы стараться совершенствовать свои умения. Они и так жаждут показать вам, что умеют делать. Приобретение навыков – первоочередная разбивающая задача в раннем и среднем детском возрасте. Один из наиболее действенных способов мотивации детей к изучению новых навыков также является и одним из самых простых. Ловить их на хорошем поведении и давать им знать, что вы его заметили. Давайте посмотрим, как делает это мать Вэна в нижеследующем примере. Шестилетний Вэн видит, что мама въезжает на подъездную дорожку в машине, нагруженной продуктами. Без всяких просьб с её стороны, он бежит помогать. Хватает пару пакетов и несёт их в дом. Мать одобряет его поступок и сообщает ему об этом. Ты такой замечательный помощник, говорит она с поощрительной улыбкой. Надо поскорее рассказать об этом папе. Как вы думаете, что случится в следующий раз, когда она приедет с полным багажником продуктов? И какой пример Вэн подаёт своим братьям и сёстрам? А вот другой пример Мать Тани изо всех сил старается помочь своей семилетней дочери научиться правильно вести себя за столом. Они работали над тем, как откусывать пищу понемногу, полностью её прожевывать, пользоваться салфеткой и убирать за собой приборы со стола, когда трапеза закончена. Улучшения происходили медленно, но неуклонно. Однажды вечером Таня встаёт из-за стола и начинает убирать за собой без пануканий и напоминаний. Молодец, говорит отец. Я так горжусь тобой. Таня вспыхивает от удовольствия. Преподавание навыков выхода из трудных ситуаций. Теперь, когда вы понимаете, какие шаги помогут вам сойти с дисциплинарной беговой дорожки, давайте посмотрим, как родители применяют их в затруднительных ситуациях, с которыми сталкиваются в течение недели. Во время поездок в торговый центр или супермаркет, в гостях, при телефонных звонках, когда дети ябедничают и ссорятся между собой, во время сбора в школу по утрам и по возвращении домой после уроков. В магазине. Мама Нори приходит в ужас от одной только мысли, что ей надо ехать в супермаркет или торговый центр со своей 4-летней дочкой. Каждый раз там Нори плохо себя ведет. Она убегает, прячется в рядах и за вешалками с одеждой. вопит, выпрашивает лакомство в очереди к кассе и закатывает истерики, если не получает их. Такие мероприятия изнурительны. Соседка одалживает Нориной маме книжку, в которой, по её словам, приведены советы, как сделать поездки по магазинам более спокойными. Прочитав её, мама Нори решает применить полученные знания на практике. Утром перед очередной вылазкой по магазинам она заводит девочку в кухню и начинает обучать её новым навыкам, необходимым, чтобы вести себя в магазине приемлемо. Я хочу показать тебе, как положено вести себя большим деткам, когда они отправляются в магазин, начинает она. Во-первых, ты должна разговаривать обычным голосом, таким же, как мы разговариваем дома. Во-вторых, ты должна находиться рядом со мной всё время, пока мы в магазине. Это значит не бегать вдоль рядов и не прятаться. Если ты не будешь так делать, мне придется держать тебя за руку или посадить в тележку до конца поездки. И последнее. Ты не должна выпрашивать сладости или подарки в очереди к кассе. Если будешь капризничать или плакать, то придется отбывать тайм-аут, как ты делаешь дома, когда плохо себя ведешь. Но если будешь слушаться, мы вместе это отметим. Ты поняла? Нори кивает. Хорошо. Давай потренируемся перед тем, как ехать. Перед выходом из дома Нори с мамой вновь вспоминают все правила и повторяют эти навыки несколько раз. В магазине Нори разговаривает тихо и не отходит от мамы. "Умница", приговаривает мама, бросая на неё одобрительные взгляды. Всё идёт отлично, пока они не встают в очередь в кассу. Нори видит что-то, чего ей очень хочется. Она просит тихим голосом, но когда мама говорит: "Нет", начинает капризничать. Капризы превращаются в плач, а потом в истерику. "Простите, пожалуйста", обращается мама Норик к менеджеру. "Могу я оставить здесь тележку? Я вернусь через несколько минут и всё оплачу". Менеджер кивает. Мама берёт дочь за руку И идет с ней к машине. Не стыдит, не обвиняет, вообще ничего не говорит. Подойдя к машине, она информирует Нори о том, что у той есть пять минут или сколько потребуется для того, чтобы успокоиться и взять себя в руки. Достает журнал и принимается за чтение. Когда пять минут истекают, Нори с мамой возвращаются в магазин, расплачиваются и уходят. «Все прошло гораздо лучше», — резюмирует мама. В этот раз всё отлично справилась. Тем же вечером за ужином мама Нори объявляет, что их сегодняшняя поездка в магазин прошла гораздо успешнее. Она не упоминает об истерике в очереди. "Молодцы", говорит отец. "Я знал, что у вас всё получится". Нори расцветает от радости. Ее поведение в магазине раз от разу становится все лучше и лучше. Иногда ей удается обойтись вообще без всяких проступков. Мама всегда хвалит Нори за успехи как-нибудь по-новому и применяет воспитательные последствия, если необходимо. Поездки по магазину вместе с дочерью больше ей не страшны. В гостях. Каждый раз, когда родители пятилетнего Кэмерона берут его с собой в гости, он ведет себя как дикарь. Он носится и вопит. Он говорит слова, которые ему запрещено употреблять дома, и выделывается за столом, издавая неприличные звуки. Поведение Кэмерона кого угодно в краску вгонит. Родители полны решимости положить этому конец. Перед следующим походом в гости они устраивают семейный совет и обсуждают с Кэмероном основные правила удачного похода в гости. «Мы ожидаем». Что сегодня в гостях у тёти Маргарет ты будешь разговаривать нормальным тоном и ходить по дому, а не бегать. Если станешь кричать или бегать, тебе придётся побыть одному, чтобы взять себя в руки. Когда сядем за стол, мы хотим, чтобы ты вёл себя так, как положено вести себя за столом дома. Никакого цирка или неприличных звуков. Если забудешь об этом, мы будем просить тебя выйти из-за стола каждый раз. Как что-то случится. Ты нас понял? Кэмерон кивает. Да нет, они просто так шутят, говорит он себе. Они будут гоняться за мной и ругаться, как всегда и делают. Когда они приходят к тёте Маргарет, Кэмерон решает немедленно проверить их. Он вбегает в дом, улюлюкая, как ковбой, перегоняющий стадо. Спокойным тоном Родители просят его вернуться в машину и попробовать снова войти в дом так, как полагается. Он повинуется. "Спасибо", говорит мать. "Это было намного лучше". Тётя тоже благодарит его. "Да что в них такое поселилось?", недоумевает Кэмерон. Позже Кэмерон решает повыставляться перед своими кузенами с помощью бранных слов. Когда его отец слышит это, Он отсылает Кэмерона в комнату отдыха на пятиминутный тайм-аут. Мне и в голову не приходило, что они это действительно сделают, говорит себе Кэмерон. Возобновив игру, он уже следит за своим языком. Всё идёт хорошо, но в середине ужина, когда семилетний двоюродный брат Кэмерона начинает дурачиться, Кэмерон поддаётся искушению и принимается издавать неприличные звуки. Его мать тут же просит его выйти из-за стола и пять минут побыть в другой комнате. Она ставит таймер. «Ну, это уже не весело», — думает Кэмерон. Когда звенит звонок, он возвращается за стол и до конца ужина ведет себя смирно. Остаток вечера проходит хорошо. На пути домой Кэмерон ожидал обычных разборок его неправильного поведения и жалоб на то, что он ставит родителей в неловкое положение. Но не в этот раз. Вместо этого они говорили, как довольны тем, что он сделал правильно. Никакого упоминания о тайм-аутах не было. Да, в этот раз всё прошло намного лучше. Сошлись во мнениях родители и поблагодарили Кэмерона за его старания. Родители Кэмерона использовали этот способ во время следующих визитов в течение нескольких месяцев. Перед каждой поездкой Они напоминали основные правила поведения в гостях и выражали свою гордость тем, какие успехи он делает. Также упоминалось и о последствиях, в случае если что-то пойдёт не так. Поведение Кэмерона стабильно улучшалось, и вскоре родители уже с удовольствием предвкушали, как снова пойдут с ним в гости. Когда звонит телефон, Вы не замечали, что телефонный звонок во многих семьях будто бы подаёт детям сигнал. Можно безразличить. Они спокойно играют или едят, но стоит раздаться звонку, как всё внезапно меняется. Ещё секунду назад никто ни в чём не нуждался, а теперь понадобилось всё всем и сразу. Дети хнычут и капризничают и требуют безраздельного внимания родителей. В семье Холли Это происходило всякий раз, как в доме звонил телефон. Она упрашивала детей утихомириться, бросала на них сердитые взгляды, кричала на них и угрозила отобрать все игрушки и право смотреть телевизор. Положение не улучшалось, пока Холя не решила использовать другой подход. Однажды утром за завтраком она объявила: "Я хочу показать вам, ребята, как вы должны поступать, когда звонит телефон". Вы должны разговаривать друг с другом обычным тихим голосом. Если вам требуется мое внимание, молча поднимите руку, и я поговорю с вами, как только закончу телефонный разговор. Если вы будете перебивать меня, я буду отсылать вас в ваши комнаты на тайм-аут. Это ясно? А теперь перескажите мне, как вам положено себя вести. Дети повторили ее инструкции, потом Холли вместе с ними порепетировала всю процедуру по ролям несколько раз. Отлично. Молодцы, сказала Холи. Вот так я и хочу, чтобы вы отныне поступали. Первая возможность потренироваться на практике предоставилась меньше, чем через час. Зазвонил телефон, и трёхлетняя Эйприл начала вопить, как по сигналу. Холи уже готова была прервать разговор и назначить Эйприл тайм-аут, когда её пятилетний сын Крис вмешался и отвёл Эйприл в другую комнату. Спасибо, Крис, сказала Холли, закончив разговор. Вот я сегодня расскажу папе, каким замечательным помощником ты оказался. Крис надулся от гордости. Холли продолжила применять этот подход в последующие недели и месяцы. Крис, послушный мальчик, уловил суть дела быстро. Апрель, который предпочитает трудный способ обучения, потребовал сони один тайм-аут и многократные тренировки. но её поведение становится значительно лучше. Ябедничине. У восьмилетнего Даниэля есть привычка жаловаться на своих братьев и сестру. Родители постоянно оказываются третейскими судьями в их стычках, и их это утомило. Они решают применить новый подход. Они приглашают Даниэль присесть и посвящают её в свой план. Мы хотим помочь тебе научиться лучше разрешать свои споры со Скотом и Келси, начинает мать. Когда они совершают нехорошие поступки, мы хотим, чтобы до того, как обратиться к нам, ты использовала бы слова и попросила их перестать это делать. Если ты сначала придёшь к нам, мы будем отсылать тебя обратно. Если они не будут прислушиваться к твоим вежливым просьбам, тогда мы будем рады помочь тебе. Даниэль получает возможность опробовать новые навыки на практике в тот же день, когда брат берёт без спросу её фломастеры. Она мчится доложить об этом маме. "Скот взял без разрешения мои фломастеры", объявляет Даниэль. "Ты попросила его вернуть их?" спрашивает мать. "Он не станет меня слушать", говорит Даниэль, надеясь, что мама вмешается. "Ну и я тоже не стану", парирует мама. Пока ты сначала не попросишь его. Даниэль уходит и не возвращается. Когда мама идёт к детям, чтобы проверить, что происходит, она видит коробку с фломастерами, которая лежит на столе Даниэль, где ей и положено быть. В последующие недели родители Даниэль часто применяли такой подход и стали замечать перемены. Даниэль теперь меньше ябедничает. Однажды мама наблюдала, как Даниэль попросила Келси не донимать ее, и Келси послушалась. «Ты отлично справилась в этой ситуации с Келси», — прокомментировала мама. «Я горжусь тобой». Даниэль попыталась скрыть улыбку. Она добилась больших успехов в самостоятельном разрешении проблем. Возвращение домой после уроков Перемещения в течение дня, такие как уход из дома по утрам или возвращение домой днем, требуют от детей навыков, умению пользоваться которыми некоторые родители не считают нужным научить. Уж и я-то это знаю. Я как раз был одним из тех родителей, которые усвоили этот урок трудным способом. Каждый день в пять вечера я приезжал за сыновьями в детский сад и наблюдал изумительное зрелище. Когда дети видели, что я вхожу в комнату, Они приветствовали меня объятиями. Потом, без просьб и понуканий, шли, собирали игры и игрушки, в которые в тот момент играли, и аккуратно клали на полку. Затем забирали своих шкафчиков, толстовки и коробки от обеда, и мы отправлялись в путь. Я был не единственным родителем, наблюдавшим эту сцену с благоговением. Несколько раз я слышал, как другие родители переговаривались. «Котелось бы мне, чтобы мой делал так дома». На в саду все дети делали это и делали каждый день. Судя по городному выражению лиц детишек, было ясно, что в том, как они справились со своей ролью, заключалось некое существенное для них вознаграждение. Они чувствовали себя способными и полезными членами общества и лучились от радости, когда воспитатели благодарили их. Зато когда мы приходили домой, мы и сыновья возвращались к своему нормальному поведению. Они швыряли на пол толстовки, оставляли свои обеденные коробки там, где им заблагорассудилось, и направлялись в кухню, чтобы чего-нибудь перехватить. Как вы думаете, кто подбирал их балахонные коробки и устранял коварадок, которые они оставили на кухонном столе? Точно. Мама и папа. Нас это начинало раздражать. Однажды, обозрев гору одежды и коробок, я решился бросить им вызов. Что происходит, ребята? Поинтересовался я. В саду вы не оставляете такого беспорядка? Ну, конечно, нет, папа, отозвался мой старший скот. Нам же этого не позволят. Мне хотелось ответить: мы тоже не разрешаем вам оставлять беспорядок дома. Но я знал, что это не так. Я понимал, что детсадовские воспитатели делают то, чего не делали мы. Ясно высказывают свои ожидания и учат детей убирать за собой. В тот же вечер, когда дети были уже в постели, я рассказал о замечании с Кота Женей. Мы пришли к выводу, что пора нашим мальчишкам принять на себя ответственность и начать убирать за собой. Я прибил в чулане в прихожей несколько полок, чтобы у них были собственные шкафчики, как в саду. Когда шкафчики были готовы, мы устроили семейный совет. "Ребята, мы с мамой хотим поговорить с вами о некоторых новых правилах", объявил я. Мы собираемся завести у себя такие же порядки, как в садике. В чулане, в прихожей мы сделали шкафчики. И когда вы приходите из сада домой, ваша работа сложить туда свои толстовки и коробки для еды. Мы хотим, чтобы поев, вы убирали за собой со стола. Это значит сложить чашки и тарелки в раковину и сбросить мусор в мусорное ведро. Это понятно? А что случится, если мы забудем убрать свои вещи? По любопытству Волскот. Это не должно стать проблемой, сказала жена. Вы, ребята, отлично помните обо всём в саду. Но если вдруг забудете, то мы напомним об этом, и никаких игр, пока вы не закончите. Я ожидал проверки на прочность. Но когда на следующий день мы вернулись из садика, Скот повесил свою толстовку, положил коробку на полку и отправился перекусить. Ян последовал его примеру. Правда, ему потребовалось некоторое количество понуканий. Так это же легко, подумал я про себя. А потом осознал, что воспитатель это уже отработали навык с детьми. Конечно, мне после этого было легко. Всё, что оставалось сделать, подтверждать их ответственность и поощрять хорошие поступки. Ожидаемая мною проверка перенеслась на следующую неделю, когда эффект навязны шкафчиков несколько поблек. А может быть, дети действительно забывали? Как и предполагал Скот. Как бы там ни было, а нам требовалось сказать только: "Разве здесь должны находиться ваши талостовки?" Или: "Никаких игр, пока вещи не убраны". И они убирали, как и полагалось. Благодаря детскому саду мои мальчики усвоили навык убирать за собой, а теперь эта привычка хорошо укоренилась. Время от времени нас по-прежнему испытывают, в особенности Йен, и порой нам приходится поддерживать своё правило. логическими последствиями, но дети уразумели, что убирать за собой это их обязанность, а не наша. Подводим итоги. Говорить детям, что они должны делать, совсем не то же самое, что приподать навык. Предоставить информацию важный первый шаг в процессе тренировки навыков, но только её для многих детей недостаточно, чтобы ими овладеть. Детям нужно показать, что конкретно и как нужно делать. И часто требуется практика и дополнительные инструкции, прежде чем они полностью овладеют умением, которому мы пытаемся их научить. Этот процесс поначалу чаще сопровождается неудачами, чем успехами. Если вы хотите сойти с дисциплинарной беговой дорожки, вы должны сделать следующий шаг в воспитательном процессе. От вас требуется научить ребёнка тем навыкам, которые нужны, чтобы вести себя по-другому, предоставить ему возможность практиковаться, подмечать правильные поступки и хвалить его за успехи.